Глава 70. В любом случае, речь Черчилля, произнесенная им в Палате общин 5 октября, отличалась куда большей прозорливостью и, как всегда, большим величием. Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. Здесь Черчиллю пришлось надолго прерваться, пока утихнут свист и крики протестующих парламентариев. Мы находимся в центре грандиозной катастрофы. Путь вниз по Дунаю, дорога к Черному морю открыты. Все государства Центральной Европы и бассейна Дуная одно за другим будут попадать в орбиту широкой системы нацистской политики, которая диктуется из Берлина. И не надо думать, что этим все кончится. Это только начало. Некоторое время спустя Черчилль обобщает все сказанное им в те дни в своем бессмертном хиазме. У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие. Теперь вы получите войну. Примечание. Хиазм – риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов. Например, фраза Станиславского «Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве». Конец примечания.